Список делегации. Внутреннее напряжение канцелярии нарастало с каждым днём, потому что список делегаций всё ещё не был объявлен. И тут канцелярия узнала, что одним из участников миссии назначен орвил Может случиться, что нам понадобится таскать тяжелые пакеты, объяснил Рудольфа этот выбор в своем факсе. Политики откровенно ехидничали. Ах, значит, чертов стукач поедет представлять Эстонию. И уже на следующий день пришло утверждение кандидатуры Андерсона. Он участвовал в миссии как руководитель политического отдела. И, по мнению Фабиана, это был верный шаг. Ибо после этого молодые политики не могли больше вставать на дыбы. Дескать, их оттесняют в сторону. И пока что это было все. В списке, представленном портному дворца для снятия мерок, это происходило каждый месяц 5 и 15 числа, чтобы тот сшил им парадные костюмы, больше... Никого не было. Но особенно всех сводило с ума то, что никто точно не знал, сколько человек должно входить в делегацию. Это тоже было засекречено. Так что те, кто жаждал поехать, не знали, есть ли у них какая-нибудь надежда или нет. Некоторые эксперты все-таки предполагали, что поехать должен кто-то еще потому что, если придется голосовать на выездном совещании, то должно быть нечетное количество участников. Три дня о Шефе и Экапсе не было ни слуху, ни духу. Затем в канцелярию пришел Факс. Почему-то он был отправлен из сомалийского Магадишу. «Какого чёрта он там делает?» – удивился водитель Петер. «Ваш шеф заблудился, не знает, где находится Париж», — загоготал Пакс. «Надо ему компас подарить». Молодые политики обиделись. Он мог бы все-таки сообщить, какую кашу он там собирается заварить, сетовали они. «Теперь у правительства и парламента может сложиться впечатление, что он там, по нашей рекомендации, в результате нашего анализа». «В конце концов, получится так, что эту кашу придется расхлебывать нам». Только маленький Пяхкель заявил с горящими глазами «Я верю в шефа». Следующий факс пришел уже из Парижа. Некоторые эксперты выдвинули теперь предположение, что шеф в промежутке вернется назад». Ибо лучшее время для миссии должно наступить по погодным условиям через две недели, а затем пришел третий факс, в котором Рудольфа сообщал, что не приедет в Эстонию и назначил Мяюмбайта заместителем Андерсона. Тот скорчил кислую мину, потому что это означало, что если кто-то еще и должен поехать, то точно не он. Все надеялись до последней минуты. У Мяюмбайта была единственная надежда, что если Андерсон погибнет в ходе миссии, то он получит место Андерсона навсегда. Во всяком случае, теперь ни у кого не было сомнений, что миссия началась.